Мы подобрали одежду в дорогу и парадную для приема у короля. Я отобрал оружие, решил взять два нарезных пистолета и штуцер, а также гладкоствольный мушкет, взяв для него достаточно картечи. Сумку с инструментом, спиртом, перевязочными материалами. Вызвав Сидора, обстоятельно с ним поговорил, дав указания. Объехал с ним все мои производства, все было в порядке. Наконец решил, какие деньги с собой брать. Взял кошелек серебра и кошелек с золотыми талерами. Я подумал, что золото, оно везде золото. И хоть у меня нет ливров или дублонов, всегда можно найти менялу. Ночь перед отъездом прошла бурно. Настенька как никогда была ласковой перед долгой разлукой. Ведь я рассчитывал вернуться месяца через три Почти не выспавшийся, с тяжелой головой, утром я быстро позавтракал, подхватив вещи, вышел к подъехавшей карете. Бодрый Филипп высунулся в окно кареты, весело поприветствовал меня. Карета была большой, на рессорах. Сзади стояла повозка с вещами посла, куда и я погрузил свои вещи, оставив при себе сумку с медицинскими инструментами и заткнув за пояс оба пистолета. Любая предосторожность в дороге лишней не будет. Нас сопровождало четвероконных французов при оружии. Помахав рукой моим домочадцам, вышедшим меня проводить, мы тронулись в дальний путь. Улицы были по утреннему полупустыми, и из Москвы мы выехали быстро. Филипп болтал безумолку, держа в руке бутылку французского вина и периодически из нее отхлебывая. Убаюканный покачиванием и карет, и бессонной ночью, я быстро уснул. Меня бесцеремонно растолкал Филипп. «Просыпайся, Юрий, обед проспишь». Мы стояли у придрожного трактира. Медленно, с полным уважением к трапезе, Филипп насытился. Мне же есть не хотелось, только пиво попил. И мы снова тронулись. Так прошло около недели. Наконец, проехали пограничные заставы и въехали на территорию княжества Литовского. Кажется, не изменилось ничего. Такая же природа, все разговаривают по-русски, но отношения между людьми показались другими. Плотно пообедав в трактире на перекрестке дорог, мы снова тронулись в путь. Филипп завел разговор. Не лучше ли будет пересесть на побережье, скажем, в Нарве, на какое-либо судно, идущее во Францию. Путешествовать будет не так утомительно, как на лошадях. Более комфортно передвигаться в уютной каюте. Мне, в общем-то, было все равно. Однако из рассказов купцов, ходивших по торговым делам по Балтике, я знал, что морской разбой процветает. Прибрежные пираты грабят всех, невзирая на страну, В первоисповедании частное судно или государственное. Не трогали важные суда. Те могли постоять за себя, еще и неизвестно, кто в такой разборке будет жертвой. Шансы попасть в передрягу на суше и на море были приблизительно одинаковы, о чем мне и сказал Филиппу. Тот долго размышлял, периодически отпивая из бутылки с красным вином и не забывая подливать мне в курушку. Наконец, придя к решению, заявил, что мы дальнейшее путешествие проделаем морем. Это будет быстрее и комфортнее. Я не возражал. Подъехали к побережью с одной стороны реки, впадавшей в море. Стояла литовская крепость Нарва. С другой стороны грозно щетинилась пушками русская крепость Иван-город. В порту француз нашел судно, отплывающее к вечеру в Испанию, с заходом во французский порт Гавр. Филипп договорился с капитаном. Нам уступили две каюты на огромном торговом корабле. Охрану с пустой каретой Филипп отправил обратно в Москву, перегрузив предварительно на судно наши вещи. Я разложил в каюте свои вещи, и пока была возможность, решил лечь поспать. По службе в армии я понял один главный закон — Если есть возможность досыта поспать и поесть, надо пользоваться возможностью. Проснулся я уже утром, бодрый, отдохнувший от долгой езды в карете. Судно качало. Выйдя на палубу, вокруг парусника я увидел только воду. Святая Магдалина еще вечером покинула порт. И теперь мы были далеко в море. Дул легкий попутный ветер, Шипело под форштевнем вода, были поставлены все паруса. Торговое судно, на котором мы плыли, сидело низко. Видно, нагружено было хорошо, и поэтому даже под всеми парусами ход был невелик. Я обошел по палубе все судно, осматриваясь на всякий случай и стараясь запомнить, где что находится. На носу стояла маленькая пушечка, Я внимательно ее осмотрел. Меня что-то тревожило. Было какое-то малообъяснимое чувство тревоги. На палубу вышел и Филипп. Мы поздоровались, и посол пригласил меня в каюту позавтракать. Вино я пить не стал, дав себе слово во время морского перехода быть трезвым. Мы часок поболтали и отправились исследовать судно дальше. По-моему, это была... Каракка. Филипп не знал, а у матросов спросить не получалось. Команда была разношерстной по национальному составу. Немцы, французы, голландцы. А я знал, кроме русского, разговорный татарский, немного английский. Да и тот, наверное, мало кто смог бы понять. Все-таки за четыре века и язык меняется. На судне, кроме трюмов, было еще несколько палуб, где были жилые помещения команды, камбуз, кухня по-сухопутному, шкиперская и другие. Ну, мне не совсем понятны помещения. С третьей палубы меня невежливо попросили, как потом перевел Филипп, и чуть не приняли за шпиона. Я встал на палубе и, опершись на перила, с удовольствием вдыхал теплый морской воздух. Слева вдали показалась полоска земли, Матросы на судне забегали живее. Подошедший Филипп, стоя с бутылкой вина в руке, пояснил. Пролив. Узкое место. Часто бывает в нападении пиратов. Ведь крупным судам маневрировать здесь трудновато. Я спустился в каюту. Зарядил мушкет и штуцер. Пистолеты были заряжены давно, еще в начале поездки. Выйдя на палубу, я увидел... Невдалеки небольшую, по морским, конечно, меркам, шхуну. Она держала курс на перерез к курсу святой Магдалины. Похоже, худшие прогнозы начинали сбываться. Вместе с Филиппом мы подошли к капитану, он стоял на корме рядом с рулевым и боцманом. Они о чем-то тревожно переговаривались, показывая пальцами на приближавшуюся шхуну. Из перевода Филиппа я понял, что это пираты. Судя по быстрому сближению кораблей, я понял, что нам не уйти. Ход торгового судна был невелик, а шхуна шла под полными парусами, очень резво. На носу два матроса возились у единственной небольшой пушечки, разворачивая ее в сторону шхуны. Вот грянул выстрел, но ядро шлепнулось, подняв кучу брызг. Довольно далеко от пиратов. Не мешкая более, я бросился в свою каюту, За пояс затолкал пистолеты, На оба плеча повесил ружья И в руки взял помешочку с порохом и пулями. Поднявшись на палубу, Перебежал ближе к носу судна. Оттуда обзор был лучше. На приближавшейся шхуне Уже были видны толпившиеся на палубе люди. В руках у них были сабли, Видно, готовились к обордажу. Я улегся на палубу, прицелился в толпу и спустил курок. Сзади раздался смех. Обернувшись, я увидел ботсмана. Но он показывал на меня пальцем и что-то быстро говорил. «Филипп перевел». Он говорит, чтобы отбиться, нужны несколько больших пушек и хорошая команда, а не этот сброд. Ружьем ничего не сделать. «Ну-ну, посмотрим». Быстро перезарядившись, я снова выстрелил из штуцера в людей на шхуне, с удовлетворением отметив упавшего. Со всей возможной скоростью я стал перезаряжать штуцер и вел прицельную стрельбу. Толпа готовившихся к штурму пиратов после каждого моего выстрела уменьшалась на человека. Поняв, что моя стрельба приносит значительный урон, Пираты стали укрываться за надстройками, выстрелив несколько раз из мушкетов в нашу сторону, не причинив, впрочем, никакого вреда, ведь между нами было около двухсот метров кабельтов по-морскому. Матросы у пушки успели выстрелить еще пару раз, но с нулевым результатом, пока я имел преимущество в дальности и точности и старался его использовать.